Издательство «Эксмо» представляет Фатьма Алиет Апус «Девушка с лютней» Текст читает Юлия Виби Глава первая Вода, льющаяся из высеченного в порфире и мраморе узорчатого шадервана, в маленький, подобный блестящему зеркалу бассейн, отражала лунный свет и, 14-й ночи лучше, чем фонтаны, украшенные электрическими лампами. Шидирван тип фонтана, который строят во дворах мечетей, медресе и дворцов. Используется для обеспечения питьевой водой, ритуального омовения, а также в качестве декоративного элемента. Просторный мраморный двор особняка, одного из самых красивых в Дамаске, заливался ярким светом, словно был полдень. За пределами широкого мраморного двора, на лужайках садов, оставленных для цветов, кусты роз и жасмина местами отбрасывали тени, местами покрывали землю белыми лепестками, словно пятна облаков. Земля напоминала небо, небо напоминало землю. Приятные запахи цветов растущих под кронами деревьев смешивались с ароматами жасмина и розы словно дождь лился с неба свет луны воздух наполнялся дыханием природы несколько девушек сидевших на стульях у фонтана наслаждаясь свежестью вели беседу одна из них спросила Сити Бедия приглашена на сегодняшний вечер Сити устаревшая уважительная форма обращения к женщинам в Османской империи, производная от сея дети госпожа. Да, приглашена. Я видела её вчера, она собиралась прийти. Ах, вот бы она сыграла нам на лютне. Какая свежесть. Что за пустые слова? Разве не знаешь, что она не будет играть? Да, но Я бы на её месте только бы и делала, что играла. Честно, не понимаю её. А что тут понимать? Она просто не хочет играть у всех на глазах, как другие музыканты. Какое высокомерие. Я бы так не сказала. Она же играет на людь не только для нас. Как можно так подумать? Она же не играет на свадьбах или кому-то по вечерам, заметила одна из девушек. Другая сказала: "А, вот и она". С другого конца двора, в сторону фонтана, направлялись три фигуры. Девушка в чаршафе, а за ней две темнокожие рабыни. Чаршаф свободная верхняя одежда, которой покрываются женщины. Представляет собой свободный халат, обычно чёрного цвета. Турецкий вариант абайи или никаба. Рабство в Османской империи существовало до начала 20 века. Чаще всего рабами были жители африканских стран, из региона Кавказа и Сирии. Все девушки оживились и разом поднялись со своих мест. Сестра, как же долго ты заставила нас ждать? Уж было начали волноваться, что ты не придёшь, сказала одна из них. Бедия сбросила с себя бордовый чаршав с шёлковой вышивкой. Она развязала узелок на поясе, юбка поверх её крепового энтари упала на белый мрамор двора. Энтари — женское платье османского периода иксообразного силуэта, распашное по центру от линии талии или с двумя разрезами по бокам. «Неужели вы ждали так долго?» сказала она. Каждая предлагала ей свой стул. Посидишь с нами немного, спрашивали они её. Бедия уселась между ними, и, смотревщих во двор окон крытой террасы, которая переходила в большую гостевую комнату, бил свет множества свечей. Казалось, что внутри было очень людно. Взор Бедии был устремлён на террасу, как на панораму. в которой виднелись роскошные люстры, разноцветные абажуры, силуэты женщин в платьях из розовых и жёлтых тканей. По звукам мезраба, гуляющего по струнам, стало понятно, что сейчас настраивали канун. Мезраб разновидность плектра, используемая для игры на ряде ближневосточных струнных музыкальных инструментов. Представляет собой кольцо с коктем выступом для зашипования струны. Канон струнный щипковый музыкальный инструмент типа цитры с тропицевидным корпусом. Заметив, что Бедия задумалась, одна из девушек сказала: "Хей, ты и беседуешь с нами, а всё смотришь в окна зала. Мой взор и сердце всегда там, где играет инструмент. Я пойду", сказала Бедия. поднялась и быстрым шагом направилась к сабняку. Мраморный пол террасы разделялся на две части бассейном, в который непрерывно текла вода из шадеrvана. Помимо двери, ведущей со двора на террасу, можно было войти через другую дверь, на противоположной стороне бассейна. Через эту дверь, над которой висели разведённые в стороны позолоченными кисточками Голубые бархатные шторы с вышивкой можно было разглядеть богатое убранство комнаты. Скамьи, расставленные вдоль стен, были обиты, расшиты позолотой бархатной тканью. Вокруг комнаты были постелены разноцветные хлопковые ковры и шёлковые ткани. Стены украшены золотым орнаментом, а полки Также украшенные позолотой до потолка были уставлены ценной посудой. Когда Беדיה вошла, то увидела в центре переполненной террасы певицу-еврейку, которая, закрыв глаза и положив руки на канон, уже начала затягивать мелодию своим трогательным голосом. Щеки её были на румяны, брови подведены сурьмой, На голове был острый хатос, скрученный из двух ярких тканей, закреплённых алмазной брошью. Хатос головной убор трапецивидной или конусовидной формы, украшенный вышивкой или драгоценными камнями. Её шея была украшена ожерельями из жёлтого янтаря, белых бусин и ярких камней. На пальцах, на всех пальцах, кроме больших, были разноцветные кольца. Она была одета в антарии с жёлтой тафты со свисающим с плеч розовым кафтаном. Эта певица, чей вид не мог не вызвать удивления и, может, даже смеха у чужестранцев, которые не привыкли к таким нарядам, вызывала слёзы у каждого, кто её слушал, своим печальным голосом. И сейчас эта женщина сорока пяти лет и сама скорбела от своего тонкого голоса, воспевая «О возлюбленный! О сердце моё! О душа моя! О мой воздух!» Иногда она открывала глаза, которые казались намного меньше из-за доходящего до висков рисунка бровей, чтобы посмотреть на поражённую её голосом публику. Взглянув на её брови, настоящая форма которых была неразличима из-за тёмной сырмы, её лицо, настоящий цвет которого скрывался за румяными и белой пудрой, её изящные и тонкие губы, сложенные вскрывающей наимя улыбке, и её нежные очертания Человеку проницательного ума не трудно было вообразить, сколько сердец погубила Анна, сколько браков разрушила, сколько домов лишила тепла очага. Эта женщина с ярким лицом в своём захватывающем наряде, певшая с кануном на руках, была невероятно красива. В ней не было ничего красивого, но всё в её позе Её взгляде, её голосе и её состояние делало её прекрасной. Дочь этой певицы Наумы Хилула, служившая ей и жонглёром, и акробатом, и куклой, и что бы та ни пела, сидела рядом с ней и ждала, когда мать от растяжных мелодий и скорбных пешрефов перейдёт к танцевальным ритмам. Пешреф Форма инструментального исполнения в османской классической музыке. Музыкальное прелюдия. Рядом с Наумы сидела, положив рядом с собой небольшой перламутровый бубен, ещё одна из её родственниц и тоже ждала от неё танцевальной музыки, чтобы поддержать этим бубном ритм. Бедия же сидела среди своих знакомых, И время от времени вместе с ними аплодировала Наума. Когда Наума наконец сменила ритм на танцевальный, в такт ей загремел перламутровый бубен, и посреди зала начала извиваться хилула. Она была ниже среднего роста, немного полная. У неё был маленький ротик, чёрные глаза и незаметные под широким узором сурьмы брови. Лицо её было ярко накрашена. На этой девице, на вид 24 или 25 лет, был белый муслиновый антари с вышитыми красными розами, украшенный бантами из синих лент и белыми кружевами. Её обувь была из красного атласа, расшитого по золотой, через которую были видны белые чулки. На её груди было несколько алмазных брошей. На каждом из пальцев по 3-4 кольца. От локтей до запястий её руки обвивало множество украшенных бриллиантами браслетов из золота и цветного стекла. На её шее висело жемчужное колье с бриллиантами. На голове были красные, белые и жёлтые перья. Цветы которые держались на алмазных брошах и булавках. Её руки были открыты до локтей, и когда она извивалась, танцуя, сквозь открытый вырез её платья было видно, как колышится её грудь. Каким же милым издалека казалось это создание, чьё тело извивалось, дрожало, изгибалось и трепетало среди огней люстр и свечей зала. Плотный слой у стюбеча скрывал естественный цвет её кожи, но меня это не интересовало. У стюбеч — свинцовые белила, которые использовались как косметическое средство. Я не желала знать, что за брови прятались под сурмяным узором, словно нанесённым пальцами, были ли они широкими или тонкими, изогнутыми или прямыми. Когда она извивалась и взмывала вверх, развевались перья на её голове и розы её платье. Когда трепетал её призывно изгибавшийся стан, звенели браслеты на её руках. Она бросала красноречивые улыбки, лукавые взгляды, кокетничала и соблазняла танцуя. Бедия, желавшая отдохнуть здесь, забыть о своих тревогах, Наблюдала за танцовщицей, улыбаясь ей в ответ. Но спустя некоторое время Бедия побледнела, губы её начали дрожать. Бедия не могла оторвать взгляд от рук Хилулы, которыми та качала из стороны в сторону в танце и не хотела верить тому, что видела. Но она понимала, что всё это ей не снится. Весь её облик говорил о том, как много в ней гнева, но она пыталась держать себя в руках и ничем не выдать себя. И всё же окружающим стало ясно, что она не в себе. Когда одна из женщин подошла к ней и наклонившись спросила: "Ситибедия, вы узнали ваши браслеты?" Всё обрело совершенно новый смысл. О, господи. Значит, все уже знали об этом. Все только и говорили об этом. Теперь Бедия поняла, что те самые браслеты, которые, как она думала, лежали в её шкатулке, сейчас украшали руки Хилулы. С недавних пор она начала догадываться, где пропадает её муж по ночам. Выходит, всё это время он проводил Любое с её находят отраду в этой танцовщице. Выходит, она была причиной всех её сердечных страданий. Из-за неё она плачет. Из-за неё её оставляют одну. Из-за неё её обворовывают. Бедя не знала, как ей уйти, не привлекая внимания. Ей хотелось оказаться дома, запереться в своей комнате.